Альманах фантастики «Фантаскоп» в рамках образовательного цикла «Нефантастические горизонты». Искусственная луна. Исследовав оставшуюся часть Солнечной системы, мы пришли к выводу, что луна не должна здесь находиться. Айзек Азимов. Луна. Многие, подняв глаза к ночному небу, часто ловили себя на мысли, что луна притягивает взгляды, и заставляет настроиться на какой-то свой неповторимый лад. Почему? Разве в небе нет больше объектов? Есть. Солнце, облака, звезды. Но Луна стоит в этом перечне особняком. С древних времен лучшие умы человечества думали об этом спутнике Земли. Но только в 60-х годах XX -го века Михаил Васин и Александр Щербаков из Академии наук СССР выдвинули гипотезу о том, что в действительности наш спутник создан искусственным способом. Данная, разрушающая все устои традиционной науки гипотеза, насчитывает 8 главных аргументов, которые акцентируют внимание на ряде очевидных фактов, касающихся Луны. Первая загадка. Искусственный спутник. Расчеты показали, что орбита движения и размер Луны являются физически практически невозможными. Величина Луны равна четверти величины Земли, а отношение величин спутника и планеты всегда во много раз меньше. В изученной части космоса нет больше ни одного примера подобного соотношения. Расстояние от Луны до Земли является таким, что размеры Солнца и Луны зрительно одинаковы, что также больше нигде не встречается. Именно это позволяет Земли наблюдать такое редкое явление, как полное солнечное затмение, когда Луна полностью закрывает Солнце. Та же самая математическая невозможность имеет место и в отношении масс обоих небесных тел. Если бы Луна была космическим телом, которое в определенный момент было притянуто Землей и обрело со временем естественную орбиту, то расчетно и практически эта орбита должна бы быть эллиптической. Вместо этого она является поразительно круглой. Вторая загадка. Неправдоподобность профиля. Неправдоподобность профиля, которым обладает поверхность Луны, является необъяснимой. Луна не есть круглое тело, которым ей следовало бы быть. Результаты геологических изысканий на ней приводят к выводу, что этот планетоид — полый шар. Хотя он и является таковым, современной науке не удается объяснить, каким образом Луна может иметь такую странную структуру, при этом не саморазрушаясь. Одним из объяснений, предложенных Васиным и Щербаковым, является то, что лунная кора изготовлена из твердого титанового каркаса. И действительно, было доказано, что лунная кора и скалы имеют необыкновенный уровень содержания титана. По их же оценкам, толщина слоя титана составляет около 30 километров. Третья загадка. Лунные кратеры. Объяснение огромного количества метеоритных кратеров на поверхности Луны является широко известным и предельно понятным. Отсутствие атмосферы. Большинство космических тел, которые пытаются проникнуть на Землю, встречают на своем пути километры атмосферы и просто в ней сгорают. Мало какому космическому булыжнику везет добраться до поверхности. Луна же не имеет этой защитной оболочки, которая бы защищала ее поверхность от метеоритов. То, что остается необъяснимым, так это небольшая глубина, на которую смогли проникнуть вышеупомянутые гости из космоса. Действительно выглядит так, как если бы слой крайне прочного вещества не позволял метеоритам проникать ближе к центру спутника. Даже кратеры диаметром 150 километров не превышают 4 километров глубины. Хотя расчетно тело, способное оставить кратер такого размера, должно было бы пробиваться вглубь минимум на 50 километров. А такого кратера на Луне нет ни одного. Четвертая загадка. Моря. Как образовались лунные моря? Что это? Откуда? Эти гигантские площади твердой лавы, которая должна происходить из внутренней части Луны, Могли бы легко быть объяснены, если бы Луна была горячей планетой с жидкой внутренней частью, где они могли бы возникать после ударов метеоритов. Но Луна, судя по ее размерам, всегда была холодным телом и не имела внутрипланетной активности. Другая загадка – расположение лунных морей. Почему 80% из них находятся на видимой стороне Луны и только 20% на невидимой? Пятая загадка масконы. Гравитационное притяжение на поверхности Луны не является однородным. Этот эффект уже был отмечен американским экипажем Аполлон-8, когда он облетел зоны лунных морей. Масконы концентрация массы это места, где, как считается, существует вещество большей плотности или в большем количестве. Это явление фактически тесно связано с лунными морями, так как масконы расположены практически под ними. Шестая загадка. Необъяснимая асимметрия. Довольно неожиданным фактом, которому до сих пор не могут найти вообще никакого объяснения, является геологическая асимметрия поверхности Луны. Темная сторона Луны имеет гораздо больше кратеров, это хоть как-то понятно, гор и элементов рельефа. К тому же, как мы уже упоминали, большинство морей, наоборот, находится на стороне, которую видно с Земли. Седьмая загадка. Низкая плотность. Плотность нашего спутника составляет 60% от плотности Земли. Данный факт вместе с различными исследованиями лишний раз доказывает, что Луна – это полый объект. А по мнению некоторых ученых, вышеупомянутая полость является явно искусственной. В действительности, принимая во внимание расположение поверхностных слоев, которые удалось идентифицировать, ученые утверждают, что Луна выглядит подобно планете, которая сформировалась как бы наоборот, и некоторые используют это как довод в пользу теории искусственной отливки или сборки. Восьмая загадка. Происхождение. В прошлом столетии в течение длительного времени условно принятыми были три теории происхождения Луны. В настоящее время большая часть научного сообщества, конечно, неформально, но приняла гипотезу об искусственном происхождении до Луны как не менее обоснованную, чем другие. Первая и самая старая из теорий предполагает, что Луна является осколком Земли, но огромные различия в характере этих двух тел делают данный подход практически несостоятельным. Вторая теория состоит в том, что данное небесное тело образовалось в то же время, что и Земля из одного и того же облака космического газа. Но это также малосостоятельно, так как Земля и Луна должны были бы обладать схожей структурой. Третья теория предполагает, что, блуждая по космосу, Луна попала в притяжение Земли, которая превратила ее в свою пленницу, предварительно захватив. Большой недостаток такого объяснения состоит в том, что орбита Луны практически круглая и циклическая. При таком явлении, когда спутник захвачен планетой, орбита будет достаточно удаленной от центра или представлять эллипсоид. А в нашем случае Луна как будто бы специально подвешена именно на эту неестественную орбиту. Четвертое предположение, самое фантастическое из всех, но оно объясняет различные аномалии и несуразности, связанные со спутником Земли. Если Луна была сконструирована разумными существами, то физические законы, действию которых она поддается, не были бы одинаково применимы к другим небесным делам. Резюме. В таком случае уместно задать вопрос, если эта теория является верной, то с какой целью была создана и спроектирована Луна? Существует объяснение, что Луна была построена древним человечеством, будем пока называть его так, которая обладала достаточными технологиями и возможностями для осуществления этого глобального проекта и служила какой-то утилитарной цели: Корректировка климата Земли, обеспечение планеты бесплатным светом в ночное время, промежуточный космодром. Нам сейчас невозможно понять, какие цели преследовали древние создатели. Загадки нашего единственного спутника, выдвинутые учеными Васиным и Щербаковым, Это только некоторые реальные физические оценки аномалии Луны. Помимо этого, существует множество видео и фотосвидетельств результатов исследований, по большей части засекреченных правительствами, дающих основания утверждать, что наш естественный спутник таковым не является. Статья написана на основе материалов, полученных в открытых источниках информации. Автор статьи Сергей Казиник. Читал Олег Шубин.